История Нидерландов напоминает жизнь писателя, который сразу же в ранней юности написал свою лучшую книгу. Все, что происходит потом, всегда остается в тени того огромного, но разового успеха. Так и Нидерланды практически сразу после возникновения оказались на пике успеха. Золотой век, как его не поверни. представлял собой невиданный творческий взрыв во всех возможных областях: в экономике, управлении, живописи, философии, архитектуре и городском строительстве. Вся Европа была ошеломлена тем, что за кратчайшее время произошло в этой маленькой молодой стране. Но уже спустя несколько десятилетий наступил антиклимакс. который затем господствовал в стране на протяжении столетий. Бремя золотого века оказалось тяжелым, Делает справедливый вывод в этой связи Прайс. Менталитет того периода можно оценить по одному человеку. Золотой век как бы сконцентрирован в одной фигуре Константейна Хейгенса, друга ван Кампена. Хейгенс мог буквально все. С четырехлетнего возраста он свободно говорил на латыни. Уже в 6 лет ему позволили под руководством великого композитора Яна Питерссона Свелинка играть на виолончели. Однажды по невнимательности он сбился, и, как писал позже, горько и безуспешно расплакался. Хегенс был замечательным поэтом. За свою жизнь он написал около восьмисот стихотворений. К сожалению, до нас их дошло совсем немного. В Венеции он слушал самого Клаудио Монтеверди, самая совершенная музыка, какую я, вероятно, слышал в моей жизни. Он превозносил Рембранта, когда тот был еще молодым подмастерьем. Он был очарован необычным и гениальным художником Йоханом Торнцем. Он экспериментировал с линзами и микроскопами, дружил с великим философом Декартом, и он же за три дня набросал самый непристойный фарс XVII века Трентье Корнелис. И при всем этом он еще был и личным секретарем трех сменивших друг друга статхаудеров. Хейгенс очень близко подошел к идеалу человека возрождения, homo universalis, человека полного жизни, И одновременно всегда ищущего другого, так сказать, совершенного мира. Прочтите перевод стихотворения, которое он написал на латыни в 1653 году о своем новом доме в Гааге. Род посредине. Уверенный род. Под албом на равном расстоянии широко открытые глаза. Виски нос, уши, из плечей и груди. Прекрасной груди, как и у ее владельца вырастающие руки, скелет с собственным блеском. Ребра, покрытые двойной кожей, собранные ниже ребер во впалом животе кишки. Всё это показывает один дом. Да он даже смеется. Если поэт не ошибается, на ваши взгляды изящная Гаага, Давайте простим ребенка. Скоро, повзрослев с годами, он выскажет то, о чем молчит в колыбели и станет человеком. Стихотворение посвящено Якову Ван Кампену, автору и этого гаагского проекта. Но вообще-то речь о нём идёт о порядке жизни. А также о строении человеческого тела, в котором отражается божественное мироздание, строении, которое должно повторяться в любом здании, в любом городе, любом созданном ландшафте. Якоб ван Кампен, как и Константин Гюйгенс, восхищался идеями римского архитектора Витрувия, который постоянно ссылался на совершенство вселенной. которая отражается в пропорциях человека. Ведь они определенным образом точно вписываются как в квадрат и прямоугольник, так и в круг. Городской дворец должен был стать венцом этой философии жизни и творчества. Он должен стать совершенным зданием с совершенными размерами, совершенными пропорциями и совершенным впечатлением, которое он производит на зрителя. В проекте ратуши Ван Кампена параллели между человеком и зданием повторяются в разнообразных вариантах. Возьмём, например, хотя бы пропорции гражданского зала. 120 футов длина. Примечание. Фут от английского foot, ступня ноги. Единица длины равна 0,304 метра. Конец примечания. 60 футов ширина и 120 60 на 2 90 футов в высоту. Не случайно в Панигирике другого гостя на вечере, посвященном ратуше, Йоста Вандан Вондала. Речь идет о талии, руках и голове здания. Оно имеет свои внутренности, каждый член, каждый орган имеет свою величину, назначение и место. Бог присутствовал во все время создания дворца, считал Ван Ванкампен. И это придавало его работе почти религиозный характер. Впечатление усиливалось благодаря произведениям искусства, которые должны были украшать здания. Скульптурный наряд городского дворца действительно не имел аналогов в Северной Европе со всеми своими ассоциациями и наставлениями. Дворец производил на посетителя впечатление нескончаемой проповеди. В конечном счете, разрыв между Ван Кампеном и его заказчиками Возможно, произошел из-за этого железного принципа гармонии. Планы сокращения расходов и обусловленные ими изменения конструкции грозили нарушением общих пропорций совершенного здания. Якоб ван Кампен отнюдь не был уникален в своем стремлении. Многие другие художники и ученые того времени искали божественные линии в земных творениях, И пытались повторить этот метод в своем собственном микрокосме. шла ли речь о коллекции, классификации растений, о городе или здании, ведь творение во всяком случае с кальвинистской точки зрения жителей этой сырой страны еще не было завершено. Бог назначил человека управляющим его виноградника, и таким образом исполняя наказ Бога, Он должен был сохранять, возделывать и доводить до совершенства эту землю. Впрочем, к примеру, узор дорог и канала в стиле Мондриана на территории только что осушенного тогда озера Бэмстер, гигантский по тем временам проект, где было задействовано несколько сотен мельниц, рай для рационалиста, назвал Олдос Хаксли. Этот ландшафт ровных, в строгом порядке лежащих полей, прогуливаясь здесь в двадцатые годы прошлого века. Эти решётки безупречно симметричных линий, эти дороги по верху дамб и каналы, которые пересекаются точно под прямым углом, эти фермерские дома в форме кубов и пирамид на ровном горизонте выстроившись в ряд. машут своими руками мельницы как танцовщицы в геометрическом балете я не знаю другого такого ландшафта где бы я ощущал такую духовную бодрость во время путешествия в действительности система размеров и пропорций использованная при осушении в 17 веке возникла из практики о которой сообщал еще дон бернардино де мендоса Занимаясь этой работой на протяжении столетий, ответственные за осушение крестьяне знали точно, сколько воды необходимо выкачать, чтобы пёлдер до определенной глубины сохранять сухим, какой ширины должны быть парцелы, чтобы не происходило заболачивание почвы, сколько каналов нужно вырыть, чтобы при сильном дожде они могли служить буфером. Квадраты 1800 на 1800 метров, разделённая на 4 квадрата 900 на 900 метров каждый, каждый из которых в свою очередь делился на 5 парцел 180 на 180 метров, и к тому же столько канав и каналов, чтобы на каждые 100 квадратных метров земли приходилось 10 квадратных метров водоемов. Таковы были стандарты, на которых основывался ритм Бемстера. практический опыт таким образом. Но это не означает, что особенный ритм польдеров базировался только на гидротехнических расчетах. Проект такого ландшафта совершенно определенно имел свои основы и эстетические идеалы XVII века. Тогдашнее пристрастие к симметрии и геометрическим формам, порядок, который в свою очередь создавался линиями, которые, как считалось, можно было распознать в самом творении Божьем. Сочетание практической необходимости, представления о красоте и стремления к совершенству определенно играло весьма значительную роль при планировании знаменитого Амстердамского пояса каналов, величайшего градостроительного проекта в Европе с римских времен и все еще, наряду с Эйфелевой башней, одной из самых популярных туристических достопримечательностей континента. Строительство этой кольцевой судоходной системы происходило в два этапа. С запада на восток до половины с 1613 до 1625 года первый этап, и затем с 1662 года второй этап. С одной стороны, План вписывался в голландскую традицию геометрического градостроительства и ландшафтной архитектуры. Каналы были важными транспортными артериями и одновременно служили так называемой пазухой, водным буфером, который во время сильных дождей мог бы предотвратить наводнение. Вместе с тем, проект очевидно основывался во время первой фазы строительства, война с Испанией была еще в полном разгаре. на математике фортификационного строительства, но за всем этим опять же скрывалась утопия божественного порядка, так называемого совершенного города. Пояс каналов стал характерным продуктом быстрого обогащения и опломба золотого века. соединенных с эстетическими идеалами XVII столетия, плюс голландские трезвость и своенравие В соответствии с этим проектом Амстердам должен был стать ультрасовременным городом, но в то же время он оставался городом на воде, лежащим среди болот. Изобретение колеса со спицами, благодаря которому в европейских городах с 16 века для перевозок все больше использовались кареты и телеги, можно сказать, прошло мимо Амстердама. Даже высшие городские чиновники и передвигались здесь в основном пешком военной необходимости в широких прямых улицах, по которым так удобно маршировать, для этой невоинственной нации не существовало. И высшей аристократии с их большими дворцами, для которых требовалась перспектива, здесь тоже не было. В Амстердаме были созданы совершенно своеобразные бульвары, по которым могли прогуливаться граждане что-то вроде авеню вдоль воды. Хотя, впрочем, Кайзерграхт в 1614 году чуть не стал сухим бульваром. Эти бульвары не были прямыми, а описывали изящную дугу, так что взгляду раз за разом открывались новые дома и виды. Здесь задавал тон дух модернизации. Впервые, например, Город был разделен на районы с учетом особенностей проживания и работы в них. Впервые абсолютно сознательно рытье каналов происходило одновременно с созданием водной транспортной системы. Но с другой стороны, в таком расширении города, как и при строительстве городского дворца на площади Дам, важную роль играл и поиск божественной гармонии, проявлявшийся приверженности симметрии, вечно округлых формах, в пропорциях, например, Кайзерграхта, на котором высота домов находится в соответствии с шириной канала. Вместе с тем, например, амстердамский историк Баудевейн Баккер справедливо указывает, что несмотря на всю модернизацию, в городском обществе по-прежнему проявлялись характерные черты средневековья. Продолжали существовать Цехи, гильдии и ряд благотворительных учреждений. Но поскольку последним приходилось теперь функционировать в городе, который был в пять раз больше, чем средневековый Амстердам, то они выросли до серьезных, для того времени городских институтов социальной защиты. Например, в сиротском приюте постоянно содержалось на средства города более 800 детей. Ядром был и оставался Амстердам XVII века. Сочетание города дамп и города каналов, двух известных феноменов низинных земель. Но здесь город каналов превратился в памятник сам по себе. Это не один дворец, а сумма многих сотен маленьких дворцов. Идеальный город не для короля и придворных, а для республиканского бюргерства. Таким вот был нидерландский золотой век. Продукт восстания, которое не являлось революцией, а было поднято скорее для того, и об этом не стоит забывать, чтобы защитить свои права и традиции. Это происходило в переходный период Когда разгорались теологические споры во всем своем убожестве и когда богобоязненный гражданин считал своим правом безжалостно эксплуатировать любое другое создание. Амстердамские, и особенно зеландские купцы, зарабатывали золото на работорговле. Но это было также время, когда во всех областях открывались новые миры, когда человеческий разум вдруг обрел крылья. Время, когда были нанесены на карту побережья Америки и Австралии, а также открыты первые микроорганизмы. Сын Константейна Хейгенса, христиан Хейгенс, Гугенс, с помощью огромного самодельного телескопа открыл в 1655 году кольцо и спутник Сатурна. Год спустя он изобрел часы с маятником благодаря которым стало возможным намного точнее измерять время. Ян ван Рибек основал колонию на южноафриканском мысе Доброй Надежды. Открылась западу и Япония. Только нидерландцы получили разрешение иметь на острове Дешима свою торговую факторию. Абель Тасман первым обогнул Новую Зеландию и разведал большую часть австралийского побережья. Естествоиспытатель Ян Сванмердам проделал работу первопроходца, создавая новую модель микроскопа и изучая анатомию человека. Он описал структуру головного мозга, легких и спинного мозга, а также открыл красные кровяные тельца. Антони ван Левенгук с помощью еще лучших микроскопов развил его достижения. Он первым открыл бактерии. Это был век, когда постепенно утверждалась мысль, что человеческая судьба определяется не только высшими силами, но и самим человеком. Природа утратила свое подавляющее могущество и, возможно, даже могла быть украшена человеком. Это придавало новый настрой прогрессу и оптимизму. В то же время все эти устремления воспринимались еще в религиозном контексте. Всё определялось космическим божественным порядком. Задачей каждого исследователя было прежде всего открывать эту гармонию, а каждый художник должен был своими средствами пытаться ее воспроизводить. Что постоянно следовало обуздывать, так это хаос, бунтарский дух, меланхолию, которой часто страдал Питер Хофдт, остановившиеся часы, так сказать, о которых писал Стихи Хейгенс. Пьянство неукротимого якобы Ван Кампена, безумие ученого Каспара Барле, которому подчас виделось, что он превратился в солому или масло или стекло. Того самого Барле, который спустя восемь лет после известной нам веселой вечеринки утопился в колодце, потому что, как говорили потом, вообразил, будто его как солому охватило пламя. Музыка и гармоничная архитектура в то смутное время были отблеском вечной гармонии, даром божьим, утешением для человека в той сумрачной долине страха.